часть 3. Игра в прятки. Глава 18. 19 ноября, 11 часов 9 минут по Уланбаторскому поясному времени. Уланбатор, Монголия. И вы уверены в том, что этот крест очень важен, сказал Грей.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 такие как мой брат, сделают все, чтобы ему служить. Для них Чингисхан бог, а глава клана Бурджигин его пророк, обеспечивающий связь со славным прошлым и еще более блистательным будущим. В его словах Грей услышал отголоски той самой националистической страсти, но все же Санжар выпил не всю дозу Коул-эйда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 что является прямым потомком великого хана помню он как-то раз надел умолкнув санжар выпрямился широко раскрыл глаза и хлопнул себя ладонью по лбу такой же я глупец в чем дело санжар повернулся к нему вигор я вспомнил это только сейчас повернувшись к грею,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 Специалисты Ракетно-космического центра уточнили предполагаемую траекторию падения спутника, максимально сузив район поисков. «Все равно нам придется прочесать обширную территорию», — заметил Монг. «Поэтому необходимо приступить к поискам немедленно». «Мы же, Сейхан, тем временем займемся этим министром, а Ковальский останется в гостинице охранять Вигора и Рейчел».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 Радуясь тому, что ее отвлекли, Сейхан окликнула «Да». Дверь приоткрылась, и в номер заглянула Рэйчел. «Я не знала, спишь ли ты. Что тебе нужно?» Слова прозвучали резче, чем хотела Сейхан, что явилось очередным свидетельством зарубцевавшихся ран. Она не испытывала неприязни к Рэйчел, хотя они никогда не стали бы близкими подругами,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 Рэйчел осторожно шагнула в номер, словно заходя в клетку с львом. — Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты согласилась помочь моему дяде. Если бы он отправился в одиночку... сайхан пожала плечами. Так решил Грей. — И все же. — К тому же мне нравится твой дядя. сайхан удивилась, поняв, насколько справедливы ее слова. — При встрече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 «Мы сделаем это вместе», — прошептала она. Рэйчел пожала ей пальцы. «Спасибо». Сейхан высвободил руку, смущенную этой близостью. Она понимала, что Рэйчел благодарит ее не только за согласие разделить бремя болезни ее дяти, но также за готовность разделить ее страхи. Молчание только распаляло тревогу, придавало ей сил Высказавшись,